Глава 26. Интерлюдия. Первый пояс. Оракул. Поло хорошо помнил императора и его ближников. Ну как императора, скорее его неицированного инициированного бастарда. Ведь когда они попали в его родной мир, от императора, как его именовали пришедшие с ним старики, так и веяло силой и мощью, но его кровь дремала. Пола видел это так же отчетливо, как и скрытую глубоко внутреннюю уверенность в себе, не говоря о прочих комплексах. А еще они совершенно точно ошиблись миром. Пола знал, зачем они пришли и даже несколько раз видел ту самую диадему, которая должна была окончательно пробудить императорскую кровь. Но она находилась где-то в междумире и совершенно точно не в его благословенной богами Элладе. И тем не менее, Пола решил им помочь. Тогда, правда, его звали Олла, но это было абсолютно неважно. Важно было то, что явившийся в Ладу император был бастардом. Так же, как и Олла. Вот только император, в отличие от Олла, знал своего отца. Олла же мог только догадываться. Хотя умение видеть узор судьбы, сплетаемый Мойрами, и его вечная молодость — прямо указывали на кандидата в его отцы. Да и различные вариации его имени – Аппа, Пола, Олла – так и намекали на сияющего, покровителя Мусы, предсказателя будущего. Однако Олла так ни разу и не увидел своего отца. В отличие от императора, последний, пробыв на земле около пяти лет и ничего не найдя, вместе со своей дряхлеющей свитой, решился на последний шанс – пройти порталом героев и шагнуть за порог. Портал героев вел не в родной мир императора и его свиты, а на арену. Мир нерасвиденный Олла во время многочисленных откровений. Портал не пользовался особым спросом, однако нет-нет, да и находились желающие отправиться в мир постоянной войны. И вот тут-то и вмешалась судьба, спутавшая планы императора, Руками беспристрастных Мойр. Вместо классического портала, с которым Олла уже не раз имел дело, получилось что-то непонятное. Сначала Олла винил в произошедшем пёсеголовых. Эти двухметровые гуманоиды с собачьими головами не раз пытались захватить его любимую Элладу. Да, не все племена псов были агрессивными, с кем-то получалось торговать, а некоторые даже основывали в пустынных землях свои миссии. Но в большинстве своем псы были варварами, и Олла не раз давал предсказания на успешные контрпроходы, откуда доблестные воины Эллады возвращались с богатой добычей и рабами. Рабы из песеголовых были хороши, сильные, выносливые, они ценились на вес серебра и использовались в основном в качестве телохранителей. Но в тот злополучный день, наверняка из-за происков псов, вместо обычного портала появилась песчаная воронка. Да еще и не на обычном месте, а за самим Олла. Так он невольно пошел путем героев и оказался в мире арене. Здесь ему довелось побыть и рабом, и воином, и полководцем, и советником семи королей, пока он наконец-то не обосновался в первом поясе. Будучи бессмертным, благословение и проклятие небес, он ждал, накануне Большой войны пробудится кровь, и только тогда, дав своему клинку вдоволь испить кровь врага, обретешь ты долгожданную свободу. Это предсказание было дано Пифии в день его рождения, и уставший жить Олла терпеливо ждал этого момента. Обосновавшись в первом поясе, он сначала года, а потом и столетия, гадал, кто должен пробудить кровь и кто из населяющих арену одаренных достоин именоваться его врагом. Про кровь он догадался довольно быстро, хватило несколько лет, чтобы заметить выделяющихся своей силой и решительностью воинов, которые словно одержимые рвались в тронный зал. А вот насчет врага он не был так уверен. Его жизнь поделилась на «до» и «после». Если до злополучной воронки он точно знал, что его личные враги и враги Эллады богомерзкие песиголовые, то после, Олла не видел достойных кандидатур. Противник, да, соперник, возможно, но не враг. Так он и жил в постоянном ожидании, пока во внешнем поясе не появился очередной претендент Григорий Орлов. Григорий оказался не просто великолепным воином, но дворянином и одержимым. Быстро набрав силу, он попал в зону интереса Олла, и их встреча стала неизбежной, ведь на кону стоял доступ к тронному залу. Сам Олла в битве не участвовал, внимательно следя за сражением через свой шар. Аура Григория потрясала, его бойцы, набранные с внешнего и третьего поясов, практически на равных бились с воинами второго и первого поясов. Это была не битва, Бойне, по окончанию которой в живых не осталось ни одного воина, кроме смертельно раненного Григория. И вот тогда-то, найдя его у подножия целой горы трупов, Олла и узнал его. Оказалось, что это был прапроправну Карлиха Голубе, одного из ближников императора, поэтому рука Олла дрогнула, и он не добил тяжело раненного воина. А потом стало поздно. Григорий оправился от ран, отринул свое имя и стал требовать от окружающих обращаться к нему никак иначе, чем граф. Затем добрался до первого пояса и надежно занял южный вход в арену, видимо, выполняя волю своего рода. И граф Орлов стал маяком, к которому, как мошки на факел, полетели потомки императора. Они появлялись в этом мире, шли ведомы инстинктом к тронному залу и либо погибали в пути, либо прибивались к графу. Воевали, сражались, старели и умирали, передавая свои знания и умения все новым и новым претендентам. Один только граф Орлов никак не желал отправляться в царство Аида, став постоянным напоминанием Олла о привратностях судьбы, нити которой плели беспристрастные мойры. И сколько бы Олла не вглядывался в свой хрустальный шар в попытках узреть будущее, он видел лишь улыбающегося парня в необычном мундире со знакомым взглядом серых глаз. Михаил Иванов, так сильно похожий на своего дальнего предка, похож не лицом, а волей и аурой. За спиной молодого воина трепетали огненные крылья, на голове небрежно сидела та самая Диадема, а на груди красовался старый императорский герб — шестеренка, книга и меч. И сколько бы Олла не вглядывался в шар, после Михаила был только туман, в котором то проявлялась пятерка воинов, идущих по тропе, то золотая нить, ведущая к южному входу в арену. И сейчас, когда Михаил появился в мире арене, Олла сделал все, чтобы провести его по кратчайшему пути. Кратчайшему? но не легчайшему. Пришлось пойти на сделку с Гудхой, тем еще прожженным дельцом, и на протяжении последних двух столетий снабжать династию магов из внешнего пояса необходимой информацией и знаниями. Олла не знал, в каком секторе появится тот самый претендент, поэтому подстраховался по полной. В каждом районе дежурил свой шулер с одной единственной задачей, Сделать все, чтобы претендент оказался в тронном зале. Вот только сейчас, глядя на происходящее с высоты птичьего полета, Олла понимал, что перестарался. Вместо одного Михаила на пороге тронного зала стояли четверо претендентов. Изначально их было двенадцать, но один из них сейчас находился у Михаила, двое сидели в плену у наместников второго круга, а пятеро были мертвы. Кто-то бы сказал естественный отбор, но Олла верил, это судьба. Четвертый претендент имел хорошие шансы на победу. Отличный маг, ярко выраженный лидер. Серго де Вега появился в башне в полном облачении боевого мага и с походным рюкзаком. Он будто знал, куда направляется и что его ждет. Серго очень помог часовой. Да и не пришлось ему, в отличие от Михаила, собирать свой сектор по кусочкам, но большую часть работы он сделал сам. Сам собрал армию, сам воевал во втором поясе, сам инициировал переговоры и выбил себе право доступа в первый пояс. По сути, этот Макс, ярко выраженный склонностью к огню, совершил невозможное и попал на арену раньше всех, опередив своих конкурентов на несколько дней. Третий претендент понимания Олла не вызывал. Сильный и выносливый воин с браслетом императора на левом предплечье, он, казалось, боится брать на себя ответственность. Динас бастионец ни в какую не хотел верить, что он может стать императором и стал хвостиком Шеллига, воина, которому Олла поручил дежурство в седьмом секторе. По мнению Олла, Динас мог сравниться силой и с Михаилом из Серго, Но слова от Рони вызывали в нем панический страх. Он бы так и не прошел первый пояс, если бы не Олла. Оракул организовал караван, доставивший третьего претендента прямо к северному входу арены. А вот второй претендент Олла не нравился. Грин безжалостный, рыцарь смерти. Человек, ради мести, пошедший на сделку со смертью. Этот претендент в методах не гнушался. Террор, массовые казни беспощадные подавления восстаний. Он и не думал идти во второй пояс, целиком и полностью сосредоточившись на своем секторе. Но Олла хорошо знал, что Грин уже присматривается к соседним секторам, а его люди уже разработали план похищения детей двух наместников, сидящих на границе поясов. Грин безжалостный. Его прозвище было прямым отражением его внешней сути, Но изнутри воина сжигало неукротимое пламя ненависти и жажды мщения. И чем больше была жажда мести, тем лучше у Грина выходили заклинания смерти. И Олла, решив не дожидаться появления личи или костяного дракона, обратил план Грина против его самого. Рыцари смерти, нагонявшего страх на весь сектор, похитили верные Оллу Зорды и при участии Тардиана доставили его на арену. Ну и первый или главный претендент с минуты на минуту должен был предстать перед глазами графа Орлова. Нечто настолько невозможное, что Олла впервые в жизни засомневался в верности своих видений. И если у него получится, то на арене окажутся четверо претендентов, и она наконец-то заработает. Рыцарь смерти, готовый на все лишь бы вернуться и покарать тех, кто покалечил его тело и душу. Оракул бросил в стоящую на огне чашу кость, фалангу указательного пальца. Великий маг и полководец, которого всю жизнь готовили к императорскому трону. В чашу полетел ярко-алый уголек. Великолепный воин, который вбил себе в голову, что его потолок королевский гвардеец. Наконечник арбалетного болта негромко звякнул одно чаши. И Михаил, чья воля и чувства долго идут впереди него. В чашу упал игрушечный ножичек, выточенный из дерева. Подарок Оракулу от императора. «И да откроется арена!» Голос Оракула окрепо прокатился, казалось, не только по первому поясу, но по всему миру. Олла уже изнывал от предвкушения их встречи и результата финального испытания, после которого и начнется та самая война, которая принесет ему, Олла, долгожданную свободу. Но для начала нужно было посмотреть, как Михаил справится с Орловым. Впрочем, Оракул, следуя многовековой привычке, не собирался ставить на кого-то одного. «Собираем войска во всех поясах и секторах», — Олла посмотрел на влетевшее в святилище облачко тумана. Чтобы спустя шесть часов весь мир был готов присягнуть императору. Южный вход в арену. Михаил. Я смотрел на князя и не мог поверить своим глазам. Подавляющая волю аура, тяжелый взгляд из-под нахмуренных бровей, ощущение силы и достоинства. На воротах действительно дежурил князь Иван. «Михаил?» Князь неверяще посмотрел на меня. «Но как?» «Взял одиннадцатый ранг, я пожал плечами. Правда, потом меня закинуло на порог, но оно того стоило». «В центральный мир?» Князь посмотрел на меня со смесью удивления и зависти. Но как, княже? Я с сомнением посмотрел на настоящего на воротах мужчину. Что-то я тебя не узнаю. О чем это ты? Глухо отозвался князь, прекрасно поняв суть моих слов. Да так. Я не стал говорить ему, что вижу перед собой не князя, а обычного воина, сломавшегося от упавших на него невзгод. К слову, может быть, отрубишь свою ауру, а то моим товарищам немного не по себе». «А ты все такой же наглый». Князь, видимо, не понимал, что перед ним стоит не гимназист Миша, а Михаил, претендент на трон. Княже, мой голос похолодел, – «не вижу причин для твоего уныния. Твоя дочь находится под надежной защитой лучшего мечника нашего мира. Сын входит в мою пятерку и окружен настоящими друзьями. Основанный мной город назван в твою честь» огромов успешно собирает княжество под свою руку. Князь вздрогнул на сыне, но справился со своими эмоциями и лишь многозначительно хмыкнул. Но я и не подумал смущаться. Ты знал, к чему все идет, иначе не рискнул бы заявиться на испытание. Я внимательно посмотрел Ивану в глаза. И если ты рассчитывал, что я начну сбор княжеств под своей рукой, то ошибся. Моя цель там. Я кивнул князю за спину и я никогда этого не скрывал». «Значит, Громов», — невесело усмехнулся Иван. «Громов», — подтвердил я, — «причем он отлично справляется. Можно было, конечно, ввязаться с ним в войну на радость западникам, но я против гражданских войн». «Понимаю», — невесело вздохнул князь. «А Яков?» «Когда я уходил, он все так же руководил гимназией», — я пожал плечами. «Мне не нравятся его методы, но я начал его понимать». «Гильдии обречены», — я зло усмехнулся. «Не думаю, что они справятся с той информационной бомбой, которую я им подложил. Вряд ли кто-то из торговцев устоит перед беспошлинной торговлей и сниженным налогом». «Значит, дома все хорошо», — задумчиво протянул Иван. «Что ж, я рад». «Рано», — я покачал головой, — «радоваться княже будешь, когда вернешься домой». «Это невозможно», — князь невесело вздохнул. «Арена не отзывается», предположил я. Иван молча кивнул, а я задумчиво посмотрел на закрытые до сих пор ворота. «Княже! Бросал бы ты хандрить и начинал бы собирать дружину!» «Граф Орлов тебя не пустит», Иван покачал головой. «Он сильнее». «В его присутствии я даже не смог активировать свою ауру». «В моем сможешь», мрачно усмехнулся я, позволяя ауре лидерства широко распахнуть свои огненные крылья. Бруно Шулером тут же повеселели, а на лице князя промелькнуло сомнение. «Даже не знаю». «Веди к нему. Приказ сорвался с моих губ раньше, чем я успел о нем подумать». «А ты заматерел». Князь дернулся было выполнять мой приказ, но тут же взял себя под контроль. А, была не была. Давай попробуем». Иван легонько топнул ногой, и створки ворот чуть было не сорвало с петель. «Узнаю старого доброго князя Ивана». Внутри стало так тепло, что захотелось поделиться этим жаром со всем миром. «Бруно, Шулер, готовность к бою!» «Понял, принял!» Мы прошли сквозь ворота, и сбоку со своего сторожевого поста спрыгнул князь Иван. «Непривычно», — усмехнулся он, глядя на меня. «Ученик превзошел своего учителя?» — я улыбнулся в ответ. «Нам прямо?» «Прямо!» — кивнул Иван, который, казалось, помолодел лет на двадцать. Центральная улица ведет до самого входа на арену. Как увидишь огромную арку, считай, мы на месте. Думаю, граф будет ждать нас именно там. Было интересно узнать, кто живет в этом городе, как налажен быт, кто выстраивал инфраструктуру, как работают торговые маршруты и управленческая система, но все это отошло на второй план. Сейчас, когда до тронного зала оставался последний шаг, между мной и ареной стоял некий граф. И я был твердо намерен решить этот вопрос здесь и сейчас. К счастью, князь Иван занял мою сторону, и мне не пришлось скрещивать с ним клинки. Кстати, о клинках. Я достал меч древних и вопросительно посмотрел на князя Ивана. Оут на лице князя не дрогнул ни один мускул, но от него так и повеяло надеждой. «Скорее, Крис!» — я подмигнул Ивану. «Они с Оутом не только меч уперли, но еще и бархатную книгу родов». князь подавился заготовленным вопросом. «Она у тебя с собой?» «Ну да, я вынул из-за пазухи книгу в бархатном окладе. А что?» «Знаешь что, Михаил, князь не знал, то ли ему смеяться, то ли плакать. «Была бы у тебя помимо меча шестеренка, ты прямо сейчас мог бы стать равным богам». «Это как?» — тут же заинтересовался я. Владелец всех атрибутов императорской власти может забирать силу рода. Иван кивнул на книгу любого рода. То есть я могу сейчас взять и, скажем, впитать в себя силу громовых? Можешь, подтвердил князь, ты обретешь их силу, а род громовых навечно потеряет родовую способность и, возможно, связь с родом. В чем подвох? Один человек, сколько бы ни был он могуществен, не заменит собой верный дворянский род. Выгоднее иметь условно сотню родов, каждый из которых развивает свой регион, чем в миг настроить всех дворян против себя. Если забрать силу у одного рода, то остальные тут же сообразят, что следующим может стать любой из них». Задумчиво протянул я. «Именно», — подтвердил Иван. «Увы, но шестеренку я так и не смог найти, а раз так...» Мне дико хотелось показать малую шестеренку, которую я нашел в сердце пустыни, но я неимоверным усилием воли сдержался. А какие еще свойства есть у этой книги? Князь открыл был рот, но тут же осекся и сбился с шага. Вот и он. Иван кивнул на появившегося перед даркой мужчину. Граф Орлов собственной персоной. Что ж, я уже почувствовал влияние чужой ауры, и выпустил свою из-под контроля, не забыв про дремлющего внутри феникса. Сейчас мы узнаем, чье кунг-фу сильнее.